Бурундук как средство от депрессии. Гоше было 13 лет. Его мама сидела на стуле, аккуратно сложив руки на коленях, на кресло сесть отказалась, рассказывала и одновременно тихо плакала. Они уже приходили с Гошей раньше, когда мальчик учился во втором классе. У него с самого рождения были проблемы с сердцем. Он полный, слегка шепелявит, носит очки. Одноклассники его дразнили. Он плакал, обижался, пытался сначала ябедничать учительницей и родителям, потом, по настойчивому совету отца, данному украдкой от матери и лечащего врача, все-таки кинулся в драку и в результате получил сотрясение мозга. После выздоровления ходить в школу категорически отказывался. Школьный психолог сказал, совершенно, на мой взгляд, справедливо, что перевод в другой класс или в другую школу не поможет, так как все свои проблемы Гоша унесет с собой. Я тогда посоветовала им найти и развить какой-то ресурс, что-то интересное для восьмилетних детей, что будет у одноклассников ассоциироваться с Гошей, вместо «Гошка» — это тот, кого дразнит». Долго думали, перебирали, ничего не находилось. Учиться Гоше было трудно. Он часто болел. Спортом заниматься не мог, но кружки просто не оставалось времени. Я спросила у Гоши, не умеет ли он шевелить ушами. Мальчик засмеялся и сказал, что ушами шевелить не умеет, но у него очень забавно гнутся пальцы и кисть. Показал. И правда удивительно. По-видимому, какая-то врожденная особенность, сцепленная с его прочими болячками. Пальцы между собой разводятся градусов на 270, а ладонь в целом отгибается назад так, что три пальца касаются предплечья. Мы с Гошей решили, что для начала сгодится и такое. Принесу килограмм любых конфет тому, кто повторит мой номер. Матери все это показалось странным и крайне сомнительным. Но поскольку мальчишка воодушевился и согласился снова пойти в школу попробовать их сделать, она согласилась. Тогда все прошло на удивление благополучно. Гнущиеся в разные стороны пальцы и кисти рук вызвали запланированное уважение одноклассников. А восьмилетний Гоша, Понял саму идею ресурса. В дальнейшем он с помощью бабушки научился складывать из бумаги всякие штуки. Цветы, бомбочки, лягушек и так далее. И учил этому одноклассников. Дразнить его перестали. Сразу после зимних каникул бабушка обратила внимание на то, что Гоша идет как-то пошатываясь, и велела ему не вихляться, В этот же день он, дразняясь, показал бабушке язык. Уже наступала подростковость, и язык был на сторону. Шепелявил Гоша всегда, что помешало заметить нарушение речи. Никто ничего не понял, и мальчик продолжал ходить в школу. А через месяц у Гоши случился второй инсульт. Три недели назад его выписали из больницы. Невропатолог сказал, что прогноз в общем-то, хороший, и функции должны восстановиться чуть ли не в полном объеме. Но для этого мальчик должен бороться. А он не борется. Вообще. Наоборот, лежит целыми днями и смотрит в телевизор. Если телевизор выключить, он будет смотреть в пустой экран. В больнице его осмотрел психиатр. Сказал, что по своей части ничего не находят. Выписал какой-то легкий препарат с минимальными побочными эффектами. В больнице Гоша еще хоть как-то занимался с логопедом, хотя и не выполнял никаких заданий самостоятельно. А дома вообще отказался с ним общаться. Просто отвернулся к стене и все. С родными почти не разговаривает. Один раз сказал Я всегда был урод, хоть бы я сдох поскорее, чтобы никого не мучить. В другой раз спросил у отца. «Папа, а чего же вы себе еще-то одного ребенка не завели, когда со мной уже все ясно стало? Может, еще и теперь не поздно? Вы же еще сравнительно молодые. Может, попробуете?» У отца за два месяца заметно добавилось седых волос. Бабушка в свои 58 без нитроглицерина на улицу не выходит. — А вы? — спросила я у матери. — Дома я стараюсь держаться. Ради него. — Вообще-то Гоша прав насчет еще одного ребенка, — задумчиво сказала я. Мать посмотрела на меня с ужасом. «Если вы все будете жить только ради него, вы его убьете». «Я не могу сейчас думать ни о каких других детях», твердо сказала женщина. это я понимаю», вздохнула я, «но надо же что-то делать». «Я знаю, вы домой не ходите, но, может быть, в виде исключения. Мы бы вам, конечно, все оплатили», вкрадчивая начала она. Или, может, нам насильно его к вам перевести На коляске? — Вот только этого ему сейчас не хватало, — воскликнула я, — моих насильственных увещеваний. — Гоша! Жизнь — прекрасная штука, и после второго инсульта она тоже продолжается, но я больше не могу на это смотреть. Он уходит, понимаете, уходит, и я, получается, ничего А вот про ничего я еще не сказала. Оборвала я, не имея при этом ни малейшего представления о том, что скажу дальше. Что я, детский практический психолог, знаю о депрессиях, сопровождающих инсульты? Именно что ничего. И психиатр в больнице ничего толкового им не сказал. Но ведь мне надо придумать что-то прямо сейчас, чтобы мать не ушла с пустыми руками если и она отчается. Ему сейчас все по барабану, но все-таки хоть что-то вызывает у него интерес. Может, еда? Гоша всегда любил поесть. Нет, поесть мы его каждый раз вдвоем с бабушкой уговариваем. Ничего. Ну вот, разве что в аквариум смотрят Он у нас вообще-то в гостиной стоял, а теперь у Гоши. Я точно не помню, но он вроде сам попросил его перенести. «Ура!» – мысленно воскликнула я и пристукнула ладонью по поручню своего кресла. «А немалотерапия, конечно!» Растерявшись от неожиданности, детский инсульт, я просто забыла о своем любимом методе. «Минутку, я, кажется, поняла, что нужно делать», – сказала я матери и задумалась – Решать надо было быстро, времени на эксперименты нет совсем. Кошки и собаки не подходят однозначно, они будут сразу эмоционально ориентированы на других, ухаживающих за ними членов семьи. Гоша прав, уж лучше братик или сестричка. Морские свинки глупы. Попугай? У него хороший интеллект, но часто бывает плохой характер. крыса «Идеально в смысле интеллекта и общения, но нет ли у болезненного Гоши аллергии на мышиный запах и прочее? А вдруг есть? К тому же крысы не очень красивые и грациозны, а Гоша и себя-то не любят за неуклюжесть. А может быть, ведь родителям явно нужно жертвовать ради него, и их надо хоть чуть-чуть отвлечь. Сейчас идете» и покупаете билет до Москвы или до Мурманска, — сказала я вслух. — Зачем? — испугалась мать. — Потому что в Питере нет бурундуков, — объяснила я. Они не пахнут, прекрасно приручаются, все время скачут и выпрашивают орешки. От них невозможно отвести глаз, они очень позитивны. Это называется анималотерапия, признана наукой. У меня у самой живет бурундук. Я знаю, Гоше понравится. Я позвонила спустя два месяца. Трубку взял Гоша. Он смеялся и рассказывал мне про бесконечные проделки бурундучка. Я рассказала ему про своего бурундука, мяфу. «А мой все время по мне бегает», — сказал Гоша. «Когда я осенью пойду в школу, он будет скучать». «Он в спячку ляжет», — ответила я. Будет на час в день выходить. А у тебя другие дела будут. Тебе сколько наверстывать придется? А, ну тогда другое дело, — сказал Гоша и принялся дотошно уточнять, как устроить зимний домик для Барундука. Я давно обращала внимание. Эти толстые добрые мальчики почему-то почти всегда немного зануды.